«Я» и «ты» в общении. И снова два местоимения, на этот раз «Я» и «ты». Интересно, что сейчас к этим местоимениям привлечено внимание исследователей, решающих проблемы обучения языку вычислительной машины. Оказывается, машина легко усваивает слова человеческого языка, а вот научиться употреблению «я» и «ты» она не может. Обращали ли вы внимание на то, как трудно даются эти слова ребенку? Ведь в какой-то период маленький мудрец называет себя просто он, она. Коля хочет спать, Таня пошла играть. Это малыш уже выделил себя в окружающем мире и может назвать собственным именем, принадлежащим, по его мнению, только ему. Но значительно позже входит в его речь «я и ты». В чем тут дело? Вспомним рассказ детского писателя Пантелеева «Буква ты». Автор учит соседку Иринушку азбуки. Все идет хорошо, способная четырехлетняя ученица освоила почти весь алфавит, дошло до последней буквы, буквы «я», и вот здесь-то начались непредвиденные трудности. Это, Иринушка, буква «я». «Ты?» Помните эту детскую растерянность и путаницу? и муки непонимания «что же я, что ты». И только когда девочка прочитала фразу «тыкову дали тыблоко» вместо «якову дали яблоко», ей стало понятно, что существует просто буква «я». «Я» и «ты» — местоимение переключатели. Сейчас в разговоре «я» — это «я» говорящий, а «ты» — это собеседник слушающий. Но вот собеседник вступает в разговор, и теперь «я» в разговоре, Во фразе уже не принадлежит мне, который переместился в ты. Я же захватил говорящий. Я хочу посмотреть этот фильм, а я думаю, что тебе не стоит этого делать. Вот это постоянное переключение в диалоге, такое привычное для взрослых, очень трудно дается маленькому ребенку и совсем пока не дается говорящей машине. Итак, немного о диалоге и монологе. Известно, что результат речевой деятельности, речевое произведение, текст может принять форму монолога и диалога, в том числе и полилога. Диалог организуется именно сменой реплик, переходом «я» говорящего лица от одного к другому и соответственно, изменение слушающего. Если таких активных участников разговора более двух, образуется полилог, поли, как известно, много – Монолог же предполагает длительное постоянство говорящего лица «я» и его адресата «ты». Говорит один, моно, слушает другой. Конечно, речевой этикет может существовать в форме монолога реже и в форме диалога чаще. Монологи мы произносим или слышим в поздравлениях или пожеланиях, праздничных тостах, приветствиях от имени и по поручению – Дорогие друзья, сегодня, в этот радостный, торжественный день, разрешите мне сердечно поздравить вас с большой победой и пожелать дальнейших успехов в вашей работе, а также здоровья и счастья всем вам и вашим близким. Монологи отражают речевой этикет — торжественный, приподнятый, официальный. Напротив, обиходно-бытовое повседневное общение — Типично организует речевой этикет в диалоговую форму. Как правило, в нашей речи сочетаются реплики, стилистически однородные. «Здорово, Вась! Привет, Петро!» Или «Приветствую вас, Семен Сергеевич! Мое почтение, Виктор Николаевич!» А можно ли представить такой диалог? «Приветствую вас, Семен Сергеевич! Здорово!» Что-то плохо звучит, стилистически контрастно. Так от чего же зависит, что один диалог вот такой... Господин Никитин, госпожа Герберт, по-моему, я не ошибся. Здравствуйте, да, я Никитин. Юрий Бондарев, берег. А другой такой: Эй, парень, поди сюда! Чего тебе? Кто же они? Эти я и ты в нашем общении. Вот я ребенок, а тот, кому направлен вопрос, взрослый человек. Дядь, сколько времени? В этой фразе мы не слышим никаких отклонений от нормы. Все правильно. А теперь другое. Я взрослый. Собеседник тоже незнакомый взрослый. Дядя, как, по-вашему, развернется фраза после такого обращения? Может ли быть, например, такое? Не будете ли вы так любезно передать деньги на билет? Нет, конечно. После обращения «дядя», возможно, что-то сниженное, грубоватое,